Большая трубка во рту Прохора дымила мерзко. Вот один, вот другой телефонный звонок. Алло? Ну да. Стойте, стойте, возьму карандаш. Так, диктуйте. Муки женой 45 тысяч пудов. Ох, уже-то мне мука. Дальше. Круп Бречневых 4 тысячи пудов. Так, дальше. Просто, сколько просто Так, есть. Крупчатки 10 тысяч пудов. Дальше. Он составил целый список.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 отделению торгового дома громова выслать твердый счет муки ржаной 45 тысяч пудов рубчатки 10 тысяч пудов записали дальше он диктовал длинный перечень необходимых на два месяца продуктов четыре телефона беспрерывно звонят вовсю он морщится снимает с них трубки приказывает конторе. Стоимость точно подытожить. Через полчаса копию мне. Берет домашний телефон. Нина, ты, что нужно? Обедать не буду, некогда. Пришли коньяку, и кры кусок телятины. Протасова нет? Вешает трубку, берет другой телефон. Инженер Кук здесь? Ага, здравствуйте, мистер Кук. Ну что ж, Проект мельницы готов? Приезжайте с проектом ровно в 4 Мы же переплачиваем на муке чертову уйму денег. Постройку двинуть немедленно, развернуть вовсю, ну ладно, жду. Назойливо, беспрерывно звонит телефон. Прохор берет трубку. Алло? Кто? Протасов, вы что? Вода заливает шахты? Немедленно снять рабочих с котлованов, мобилизовать... Кополей и лесорубов. Всех на водоотлив. Что завтра воскресенье? Работы не прерывать. Строжайше приказываю считать праздник буднями. Обещать водки им.